В начале января в Одессу прибыл штаб французской дивизии во главе с генералом Донзельмом и начальником штаба полковником Фрейденбергом. А вслед за тем высадились и новые части десанта. В последующих событиях личность генерала Донзельма стушевалась совершенно, так как всю политическую работу вел его начальник штаба. Энно был отстранен отдел и вскоре уехал в Париж, перед тем, как покинуть Одесский котел, послав свои искренние пожелания успеха добровольческой армии. Взаимоотношения резко изменились. Фрейденберг, заранее предубежденный против добровольческой армии, принял систему полного игнорирования власти и дискредитирование ее представителей. Вместе с тем он начал поиски такой комбинации, которая наиболее благоприятствовала бы французской оккупации. Эта деятельность Фрейденберга полна противоречий и видимых несообразностей в связи с целой гаммой влияний, интриг и давлений, которым он подвергался но наиболее явственные и серьезные из этих влияний исходили от трех звеньев противоестественной политической цепи первая петлюра греков второе греков котов григоренко третье григоренко меллер закамельский маргулис политически это означало директорию хлеборобческую громаду и совет государственного объединения. В области устремлений – самостийность, русскую фальсификацию украинской директории и особое южное правительство. Все комбинации признавали верховное правление французов и все отрицательно относились к добровольческой армии». Иногда эти влияния оказывались раздельно, иногда составляли «микстум композитум» – наиболее уродливую форму, заводившую французское командование в тупик. Ни капли французской крови! Этот стимул интервенции требовал каких-то посторонних сил для борьбы с большевиками и заставил французов обратить свои взоры на Украину. Но такая политика была явным продолжением германской, приводила не к воссозданию, а к расчленению России и не могла не смущать французов, заставляя их искать оправдание своим действиям в отвлеченных сомнительных формулах. Так генерал Данзельм говорил Шульгину. «Мы должны поддерживать все элементы порядка» а до партийных различий их, до того, кто стоит за монархию, кто против монархии, кто за единую Россию, кто против единой России, нам дела нет. Эту формулу исправил и детализировал Фрейденберг. Франция непоколебимо верна принципу единой России, но сейчас дело идет не о решении тех или иных политических вопросов, а исключительно о том, чтобы использовать для борьбы с большевиками все антибольшевистские силы, в том числе и силы украинцев. По его представлению, украинская и русская армии под руководством французов должны были идти совместно против Москвы. В этой комбинации, сочетавшей центробежные и центростремительные силы, украинский большевизм и буржуазно-демократическую контрреволюцию, совершенно невыясненной оставалась, однако, активность роли связующего звена. Оставляя в стороне идеологию, являлся вопрос, на какие реально украинские силы могло рассчитывать Французское командование.